Глава 52. Дан. Поначалу Ангелина относится с пониманием. Все хорошо, милый, не беспокойся. Я могу тебе чем-то помочь? Просто будь рядом, солнце. Обязательно». Позднее Ангелина начала раздражаться. «Ольга Белова позвала на юбилей в следующую субботу», заявляет как-то вечером. «Тяжело вздыхаю, тру лицо ладонями», отрываясь от проекта контракта и бесконечных графиков. «Солнце, я точно пас. Сходи сама, развейся. А я буду в Ростове, скорее всего. Там оборудование застряло на таможне. Если вопрос не разрешится, мне придется лично полететь». «Я тебя совсем не вижу», — Ангелина даже топает ногой от возмущения. «Я чувствую себя одинокой. Тебе что, совсем на меня все равно?» зачем тебе столько замов если ты вынужден сам решать все вопросы ангел ты же знаешь мою ситуацию нужно потерпеть я уже четыре месяца терплю сколько это будет продолжаться я не знаю но я не могу все бросить это детище всей моей жизни я несу ответственность перед людьми которые на меня работают в конце концов я должен еще на что-то содержать свою женщину а я «Не чувствую этого», — неожиданно со злостью рявкает ангел. «Мне даже идти на праздник не в чем. Твои друзья все мои наряды видели. А в прошлый раз Нина Черкесова спросила, почему я хожу в одних и тех же сережках. Мне кажется, что я нужна тебе лишь для того, чтобы готовить, стирать, убирать. Я больше не чувствую себя любимой». Ангелина закрывает лицо руками и всхлипывает. И это острым ножом полощет по моему сердцу. Обнимаю свою девочку и целую в макушку. Солнце, ну что ты болтаешь. Только ты мне и нужна. Просто сейчас сложный период. Но скоро все наладится, вот увидишь. Только нужно потерпеть. Если хочешь идти на праздник, иди. Ты тоже устала. Тебе тоже нужна смена обстановки. И возьми мою кредитку, купи все, что хочешь. Прости, что сорвалась. Ангелина тяжело вздыхает и прижимается ко мне. Я действительно устала. Но кредитку взяла. Положила в карман. А уже завтра с нее была списана огромная даже для меня сумма. Подобные скандалы у нас случались еще не раз. Мои проблемы достигают своего апогея, и я неделями пропадаю в командировках. Приезжаю в номер чтобы поспать пару часов и снова за работу. А потом резко все прекращается. Ангелина становится снова спокойной и довольной. Правда, несколько отрешенной, Она как будто наказывает меня своим невниманием за то, что пропадаю на работе. Если раньше Ангел бежала в коридор, едва в двери проворачивался ключ, то сейчас даже не встает с дивана, продолжая подпиливать ногти. — У тебя новый комплект? — Осматриваю короткую пижамку и атласный халатик на ней, который я точно не покупал своей девушке. А он брендовый и очень-очень дорогой. — Угу. — Взяла на распродаже А что, на твоей работе сейчас платят пятизначные суммы? Ангелина мигом вскидывает голову, улыбается и подходит ко мне. Кладет ладони на грудь и слегка поглаживает. «Милый, ну ты чего? Это же просто реплика, хорошая, качественная подделка. Я копила на нее несколько месяцев. Хотела тебя удивить, порадовать. Тебе нравится?» Она кружится вокруг своей оси и у меня отлегает от сердца. Я с этим кризисом стал совсем невменяемым. Подозреваю всех и вся, а мой ангел этого не заслуживает. Дурак. Мы так и продолжаем жить. Я разрываюсь между домом, работой и командировками, а Ангелина продолжает наслаждаться жизнью. Она поняла, что пока я не могу ей уделять внимание, как раньше, и нашла себя в шопинге. Я стала брать дополнительные смены, чтобы не просить у тебя денег и не беспокоить лишний раз. Мне до сих пор стыдно за свою прошлую истерику. А мне стыдно, что моей девушке приходится пахать, чтобы порадовать себя самой. Но после черной полосы всегда начинается белая. Я закрыл все финансовые вопросы по фирме, заключил контракты с инвесторами и впервые за много месяцев вышел в плюс. На радостях захожу в ювелирный и покупаю кольцо с самым большим бриллиантом. Заказываю столик в ресторане на крыше, И поменял билеты на рейс. Хочу устроить сюрприз и прилететь к любимой на день раньше. Устроил.